Глава 33. Засыпая, я вспоминаю, как заплетала бьорну косички, греясь на солнышке на камнях у реки. Как мы смеялись, валялись в песке и запускали камешки по воде. Чудесный был день. Асфальт с Анной болтают на кухне, и, возможно, это затянется надолго, поэтому бьорн сегодня остался с сестрой. Ворочаясь, я засыпаю, но надежды на то, что снова не окажусь в ловушке снов Микки, тают сразу же, как только я вижу знакомые валуны подле реки и слышу Знакомый мотив в отдалении. «Ты когда-нибудь спишь?» Спрашиваю я его по обычаю, плюхаясь на камень. Микаэль появляется оттуда, откуда я его не ожидаю увидеть. Выходит, у меня из-за спины. В трансе я тоже отдыхаю, так что не переживай. Хотя его бровь поднимается. Мне нравится, что ты заботишься обо мне. «Вот еще». Я складываю ногу на ногу и уставляюсь вдаль. «Даже разговаривать с тобой не буду, потому что я тут не по своей воле». «Мне тоже нужно немного помолчать», — устраивается он на соседнем камне. «Микки удивительно спокоен, это меня бесит. Он ведёт себя так, как будто ему реально всё равно, и он предпочёл бы просто помолчать в моей компании». «Да блин, как ты это делаешь?» — взрываюсь я через мгновение. «Что именно?» «Оказываешься у меня во сне». «Не знаю», — пожимает плечами Микки. «Наверное, у нас близкие частоты мозговых волн». «Что?» — скептически морщусь я. Почему у меня вообще не получается это контролировать, хотя я стараюсь уже давно? Не до Ингрид, не могу добраться, не увидеть что-то приятное, чего мне хочется. Всё словно случается само собой. А ещё этот демон, что внутри меня. Если его не пытаться сдерживать, он убивает всех, до кого дотянется. «Твоя душа принадлежит ему», — говорит Микки. «Демона можно подавить лишь на время. Приручить не получится никогда». Ему нужны души других людей, чтобы стать сильнее и получить неограниченную власть. Поэтому он убивает». «И я никогда не смогу быть нормальной?» «А зачем?» «Не знаю, смогу ли я так долго сопротивляться ему». «А ты подумай, так ли уж плохо, если ты ему подчинишься?» произносит он, и его слова разносятся эхом над берегом. «Нельзя ведь всю жизнь бегать от своей сути. Это даже и не жизнь вовсе получится». «Микки?» — зову я. Парень поворачивается ко мне. Я смотрю в его глаза и вижу в них тьму и свет одновременно. «Никак не могу разгадать тебя», — тихо говорю ему. «Что ты за человек? Что у тебя внутри?» Он кладет ладонь на сердце и почти беззвучно шепчет. «Ты». «Внутри у меня, вот здесь ты». И я просыпаюсь. За окном уже светло, я машинально проверяю нос, не течет ли кровь, но со мной все в порядке. После снов, в которых... Приходит Микаэль, вообще на удивление, у меня всё хорошо. Я будто восстанавливаю силы, и всё же мне страшно, что это впечатление окажется обманчивым. А внизу, когда я спускаюсь к завтраку, уже шум и гам. «Наши родственники приехали», — шепчет Сара, встречая меня в коридоре. «Поехали, купим кофе по дороге. Я не вынесу тут ни минутой дольше». «Сколько их здесь?» Я оглядываю толпу, набившуюся в кухню и голдящую на все лады. «Человек сорок». Ещё столько же на улице мама пытается объяснить им, как проехать в Лапар, где остался наш трейлер. Они что, там все поселятся? В вашем трейлере? Нет, конечно, но устроятся как-нибудь, поставят палатки. Она тащит меня по коридору, но каждый стыган тянет меня за одежду, будто хочет отщипнуть кусок. Простите, простите, нам нужно в школу, а то мы опоздаем. Сара оборачивается и шепчет мне на ухо. Вон тот со здоровенной серёжкой в ухе. «Пеша!» И он уже пытался свататься ко мне пять минут назад. «О, привет!» — улыбаюсь я ему. «У парня шикарные, чёрные, как смоль брови и бакенбарды». «Бакенбарды?» Я оборачиваюсь, чтобы бросить на него последний взгляд. На нём крутая шёлковая рубаха рубинового цвета. Ух ты! Не жених, а загляденье. Ну всё, Ульрик уже в их лапах. вздыхает Сара, заметив своего парня на кухне в окружении Анны и родственников. «Николи! Николи!» изумляются они, рассматривая его со всех сторон. Разве что в рот не заглядывают. «Он что, не цыган?» Одна из женщин брезгливо трогает свитер с эмблемой школы, в которой Улли одета, а другая цыганка выдирает волос с его головы. «Ай!» — вскрикивает Улли от неожиданности. «Нам пора!» нам нетерпящим возражений заявляет Сара, продравшись сквозь толпу и ухватив его за руку. «Рвём когти!» — шипит она, толкая нас к выходу. Возмущённая цыганская многоголосие сопровождает нас в коридоре, а затем и на улице, когда мы выходим, и затихает лишь тогда, когда мы садимся в машину и отъезжаем на приличное расстояние. «Что это было?» — истерично восклицает Улли. «Они меня чуть не раздели!» «Может, и раздели!» пожимает плечами Сара. «Ты бы карманы-то проверил». Тетушка Мала трижды попадалась на махинациях с ценными бумагами. «Дядя Тамаш?» «Наперсточник». Его сестра Марго толкает паленые шмотки. Киззи промышляет подделкой документов, а Шандер — картин. Питти угонял машины, но уже отсидел и вышел. Теперь вот продает железо. Ну как продает? Что где унесет, все то его. «Деньги и документы у меня были в машине», шарит по карманам Улли. «А вот жвачка». «Жвачка из кармана пропала!» «Это...» — улыбается Сара, держа в руках упаковку. «Ах ты!» — ударяет он по рулю. «Чертовка!» «Это мучат цыган с детства. Прости!» Учебный день пролетает почти молниеносно. Все мы в ожидании того, что Асфальт вновь позволит нам провести время с книгой. Он обещал бьорну что сегодня мы сможем подчитать ее под его неусыпным взором, и случится это сразу, как Халберг покинет город, а Асфальт вернется домой. Вечером у парней должна состояться игра, и разговоры у них только об этом. Даже несколько замечаний от преподавателя не способны прервать их спортивную болтовню. Они буквально брызжут слюной, доказывая друг другу необходимость той или иной тактики на поле. Я немного погружаюсь в себя и перестаю их слушать, как вдруг в окно кабинета ударяется птица. Некоторые из ребят аж подскакивают от неожиданности, и я тоже пугаюсь, вздрагиваю. А вот с Сарой происходит что-то странное. Она часто-часто моргает, затем замирает, не моргая вовсе, а потом вдыхает, будто задерживала дыхание на целых пять минут. «Ты чего? Все в порядке?» спрашиваю я, пока класс шумит, сполошенный произошедшим. Сара уставляется на меня, будто не узнает. Ее глаза будто черные дыры. «Сара!» трогаю ее за руку. И вот в этот момент она дергается так, словно только что пришла в себя. Снова видение? Что? Нет, спешит отвернуться Анна и опускает растерянный взгляд в тетрадь. Не хочешь говорить? Да всё в порядке, ны. Юр Зайцаро нервно трёт запястье. Что-то явно не в порядке, но если ей нужно время, чтобы переварить это и рассказать мне, то, пожалуйста. Я отворачиваюсь. Через минуту звенит звонок. Ну что, едем ко мне? спрашивает Бьорн, собирая тетради. Да. Отвечаю я за всех. Всю дорогу до дома Хельвинов Сара подозрительно молчит, и это замечает даже Улли. «Всё хорошо?» «Да». «Это она после птицы, что ударилась в окно», говорю я, оборачиваясь к ним с пассажирского сиденья. «Из-за птицы?» обнимает её за плечи Уллирик. «Что, плохой знак?» «Вроде того», не глядя на нас, бормочет Сара. «Кажется, это был большой чёрный ворон», говорю я, «как только стекло не разбилось». Кая, сидящая рядом с ними, с интересом слушает про птицу. вороны — посредники между жизнью и смертью, между небесами, землей и загробным миром», — поясняет Сара. «Говорят, черные перья помогают им не обжечься от солнца, а черные они — от дыма погребальных костров». Она, наконец, поднимает на меня взгляд. Вороны доставляют послания из мира духов. «И что хотел сказать этот ворон, убившийся о стекло в кабинете биологии, интересуюсь я». «Ничего хорошего», — отвечает Сара, сжав губы до бела, отворачивается к окну. Через час, когда Улерик уже опустошил холодильник в доме Хельвинов, а Сара почти пришла в себя, появляется Хельвин-старший в компании Анны. «Асфальт подвез меня от дома», — неловко поясняет она дочери. «Честно говоря, я устала от наших родственников в галдятках на птичьем базаре». «Их удалось разместить где-то», — уточняет Сара. «Я уже боюсь возвращаться домой». Асфальт выделял для них и два заброшенных здания на окраине города. «Они пустуют с тех пор, как братья Хельм пытались устроить в них притон», добавляет Асфальт. «С новыми хозяевами они расцветут», усмехается Анна, виновата, взглянув на него. «Ох уж эти их взгляды друг на друга. Мне нужно выпить кофе, прежде чем мы спустимся в подвал», прочистив горло, возвращает лицу серьезное выражение Асфальт. «Я тоже не откажусь». Разумеется, это Ульрик. Он следует за Хельвином. Этому парню не нужно особое приглашение, чтобы снова завалиться к ним на кухню. бьорн и Кайя тоже присоединяются, и мне ничего не остается, как двинуться следом. «Мам, можно тебя на пару слов?» отводит Анну в сторону Сара. Они отходят к кабинету, и я замечаю брошенный в мою сторону взгляд Сара. Она явно ждет, когда их оставят наедине. но «Ну, что там с Халберг?» интересуется бьорн Я обещал ей позвонить, когда буду в её краях, отвечает его отец. Кайра расставляет на столе кружки, а Ульрик по-хозяйски забирается на самый высокий стул. Так она на вас запала, усмехается он. Пока они заняты разговорами, я машинально пячусь назад. Нея, заметив, что я замешкалась, удивляется Бьорн. Сейчас приду, бросаю ему, разворачиваюсь и возвращаюсь в гостиную. Тот младенец Слышится тихий голос Сары. «Которого я видела во сне, это её ребёнок, Ней!» Я прислоняюсь к холодной стене и затаиваю дыхание. «Это ещё как?» — спрашивает Анна. «Сегодня мне было видение, и я разобралась окончательно», — шепчет Сара. «Я чётко всё увидела. Бьёрн умрёт, а Ней последует за ним, когда их ребёнок появится на свет. Они обречены и будут вместе только на том свете, мама». Этого ребёнка придётся воспитывать нам с Олей, и мы сбежим, чтобы спасти его. Это наша миссия, наша судьба. У меня в горле растёт комок, ноги резко слабеют. Я я не могу сказать это ей, мама, сбивчиво произносит она. Я не могу сказать ей, что она умрёт. Может, я что-то не так увидела? Может, ошиблась? Подожди, перебивает её Анна. если нет в Хампере? Она ведь не сможет забеременеть никогда. Но если представить, что подобное возможно, черт, она выносит его и лишится жизни в родах. Значит, это может быть правдой. Мне стоит сказать ей об этом. Дай мне сначала все обдумать, — вздыхает Анна. В принципе, карты уже дважды косвенно подтвердили твои слова. Через мгновение слышатся их шаги, и я с трудом заставляю себя сдвинуться и пойти к остальным на кухне, чтобы меня не застали. Моё сердце гремит, отдаваясь в ушах. Кажется, будто вся кровь отлила от лица, и лишь чудовищным усилием я беру себя в руки и сажусь за стол. «Всё хорошо?» — наклоняется ко мне Бьёрн. Он научился тонко чувствовать меня за то время, что мы вместе. «Ага», — киваю я. «Меня спасает появление на кухне Анны и Сары». «Кофе?» — предлагает им асфальт. «Покрепче», — произносит Анна, усаживаясь за стол. и обыденная болтовня моментально затягивает всех присутствующих. Хотя, конечно, от меня не укрываются беспокойные взгляды, которые мать Сары каждые пару минут бросает на нас с Бьёрном. Пусть это окажется ошибкой, прошу я мысленно. Даже думать не хочу о том, что потеряю Бьёрна. Ну и обо всём остальном. Чтение книги сегодня затягивается на несколько часов. Ребята с интересом изучают записи Хельвинов разных лет, А у меня всё никак не идёт из головы пророчества Сары. И пока бьорн листает страницы и читает для нас вслух, я рассеянно вожу глазами по стенам лишь изредка, возвращая взгляд на рисунки в книге. «Всё, я устал», — Бьёрн уступает вместо отцу. И тут ещё какое-то время листает для собравшихся книгу. «Нэя?» — наконец обращается ко мне асфальт. «Да?» — я сглатываю. «Ты сегодня не проявляешь интереса. Что-то случилось?» «Нет?» — мотаю я головой. Мне интересно, правда, просто немного устала. «Открою любую страницу», — предлагает он. Я подхожу ближе, наклоняюсь и наугад перелистываю в начало. «Почитайте здесь», — говорю ему. «Красивая карта Шварцерберг. Что это?» «Ты видишь здесь карту?» — изумляется Ульрик. «Все плотнее стягиваются вокруг стола». «В смысле? Ну как же вот...» Провожу ладонью по линиям рисунка и буквам, обозначающим точки на карте. «Эта страница чистая», — говорит Бьёрн. «Или...» — он поворачивается к отцу. «Папа». «Значит, её видит только Нэя», — бледнее отвечает Асфальд. «А ты её раньше видел?» «Нет», — признаётся он. «А что такое ж...» — хочу спросить я. Но Асфальд торопливо захлопывает книгу. Не произноси этого вслух. Он опускает на неё крышку короба. На сегодня достаточно. Но отец, книга показала ей карту, спорит Бьёрн. А это что-то значит. Так и есть, соглашается Асфальт. Но для начала мне нужно понять, почему Нея увидела именно её. Возможно, книга считает, что пришло время поделиться с ней самым главным. Так расскажи, в чём дело. А вам пора на игру. Заметно нервничая выпроваживает нас Хельвин-старший. Ступайте. Похоже, он сам не ожидал такого поворота событий, ему требуется время, чтобы решить, как поступить. Ровно как и Анни с Сарой. И я покидаю подвал без споров. На сегодня с меня хватит великих тайн, я уже по горло сыта загадками, что сыплются без конца на мою бедную голову. А ещё меня ужасно злит, что приходится продираться сквозь какой-то туман в поисках ответов. Неужели нет способа всё упростить?